Глава двадцать вторая. Дракон. Найти истинную пару не составляет труда, когда она уже определена свыше. Надо ориентироваться на метку. Когда Регина окажется рядом, я почувствую ее запах, ее незримое присутствие. Как застарелая травма чувствует приближение бури. Вначале я еще тешил себя надеждой, что это просто пятно, не связанное ни с какой магией. Но стоило дотронуться до Регины снова, как все сомнения исчезли. Значит, надо принять судьбу такой, какова она есть. Я понимал, что спорить с меткой истинной пары все равно, что во всеуслышании предъявлять претензии в храме всех богов и все же был намерен найти средства, чтобы ослабить ее действия. Меня тянуло к этой Ламии даже более того, я считал себя ответственным за ее жизнь, остро чувствовал ее присутствие, а разлуку еще острее. Но наш союз не обещал иметь счастливого продолжения. Приемная семья не признает Ламию, и никакие метки не смогут смягчить сердце отца, которого я любил, и уважал не меньше родного. Даже если он вдруг смирится с этим браком, то обычаи драконьего сообщества никогда не допустят подобного союза. Меня будут принимать в обществе, как и прежде. Станут делать вид, что я по-прежнему свободен, а для нее закроются все двери. Ни работы, ни признания. Даже наши дети станут изгоями. И в то же время я не смогу быть вдали от нее. Вот об этом нам и стоило поговорить прежде, чем вернуться к поискам преступников. Но вот загвоздка. Регины нигде не было. Я отвел положенные по расписанию занятия, а после пришел в ее аудиторию. Но моя ламия сегодня туда не явилась. Отбросив в сторону всклыхнувшуюся в душе тревогу, я побывал и около доски объявлений ее факультета. Заглянул в столовую и даже сходил к персилии лагри. Пустую. Оставалась комната Регины, которая теперь после случая с подругой перешла в ее полное расположение. «Конечно, надо было искать ее там». Но с некоторых пор меня так влекло к ламе, что приходилось сдерживаться, чтобы лишний раз не коснуться ее ладони. А держать себя в руках на людях будет проще. Я постучал, но ответили мне не сразу. Через какое-то время меня все же пустили внутрь. — Ты долго собиралась меня избегать? — спросил я, кинув взгляд в ее сторону. Регина выглядела чуть усталой, но даже эта сутулость и опущенные кончики губ придавали ее неизъяснимую прелесть. Подавив желание обнять ее, я продолжил. «Нам надо объясниться». «Надо ли?» Она нахмурилась и медленно подошла к письменному столу, коснувшись пальцами ученической папки. Будто хотела открыть ее, но потом передумала. Да так и замерла, не зная, на что решиться дальше. Я знаю про природу метки, но у вас ведь такая же. И прежде чем вы мне что-то скажете, хочу уверить, что ни на что не претендую. Умеют же некоторые женщины оскорбить самолюбие мужчины одним тоном, не словами. Я понимаю, что ты злишься. Начал было я. Но она повернулась ко мне с гневными искорками в возгляде и произнесла. «С чего бы? Ничего подобного. Эта метка для меня ничего не значит. Ваша магия мне чужда. Да вы и сами это знаете, не так ли? Пусть все идет так, как идет. Я хочу спокойно закончить последний год обучения, и больше вы меня не увидите». «Ясно». Регина не понимает, что теперь нет ни меня, ни ее по отдельности. Наша связь будет крепнуть с каждым месяцем, пока не станет столь прочной, что разорвать ее может только смерть. И то ненадолго. Я все расскажу ей, но не сейчас. Пусть свыкнется с мыслью, что она теперь принадлежит мне, а я ей. Или пока не думает об этом. «На самом деле, я пришел сюда извиниться перед тобой за нашу последнюю встречу. Я не должен был так себя вести. Надо было сразу все объяснить тебе, но больше никогда не возвращай мне то, что я тебе даю. Это не обсуждается. Это все?» Она поджала губы всем видом, показывая, насколько я ей неприятен. «Это в конец вывело меня из себя». «Нет» и я уйду тогда, когда решу сам, — сказал я и, пододвинув стул, сел на него с намерением обсудить то, ради чего пришел. Разговор о метке подождет. — У меня есть идеи насчет того, как выудить больше из памяти последней жертвы. Мы должны увидеть его лицо. Тогда без труда сможем выйти и на остальных. — Фарф? — Может, хватит? Оставьте ее в покое. Руки Регины задрожали, и я подавил желание встать и подойти ближе. — Агранда Зарамак одобрил этот план? — Да чтобы его подземные сущности сгрызли! Какое вам до него дело? Я вскочил и в два шага оказался рядом с Региной, все так же застывшей у стола. Она посмотрела на меня, как на врага, и, скрестив руки на груди, произнесла. — Он же официальный дознаватель. Ну, найдем мы этого мага, с которым встречалась Фарф. Ну и что? Вы поедете предъявлять ему обвинение? Объясняю на пальцах. Ты очень оторвана от реальности. Дозрамак не станет ни в чем участвовать, если это сможет бросить на него тень. А вот когда мы получим слепок того, кто казнил твою подругу, здесь уж он в стороне не останется». Поэтому он и разрешил мне участвовать в этом деле, чтобы было на кого свалить вину в случае неудачи. Твой дознаватель не станет ничего предпринимать собственноручно, разве ты этого еще не поняла? А еще говорят, что вы видите каждого насквозь. Видимо, далеко не все из ламий так прозорливы, как принято считать. «Убирайся!» Прошипела она, сверкнув глазами, зрачки которых пожелтели и стали вертикальными. — И дальше что? Будешь плакать? Только это не поможет ни твоей подруге, ни тем, кому еще предстоит столкнуться с охотниками. Хотя, конечно, рыдать оно безопаснее и проще, чем что-то предпринять. Этому тебя учили целых три года. Мы стояли совсем близко друг напротив друга. Я видел, что она готова обратиться и разорвать меня, однако и в ее гневе находил забавность и восхищался выдержкой. Мне хотелось прикоснуться к ее щеке и заправить выбившуюся прядь волос за ухо. В какой-то момент, поймав мое настроение, она растерялась, снова став всего лишь хрупкой девой, сражающейся со всем миром с помощью веера и прекрасных глаз. — Что ты предлагаешь? — спросила она, захотев отступить на шаг, но натолкнулась на стол и чуть было не упала. Покачнувшись, Регина сплеснула руками, и я подоспел, обхватив ее за талию. На некоторое время мы оказались так близко, что я чуть было не поцеловал ее, но вовремя опомнился. Чем больше мы станем поддаваться влечению, тем быстрее закрепится связь, И это помешает думать и заниматься делом. А охотники продолжат, и их следующей жертвой вполне может оказаться Регина. Значит, и я сам. Дружбу и помощь. Искреннюю. Ответил я, убрав руки с ее талии и отступив к окну. Говорю же, что знаю, как вычислить по крайней мере одного из них. Раз уж мы не можем изменить нашего положения... — Надо извлечь из него выгоду.